Глава 9. Колдовство. Пока Вернон беседовал с Идой и ее спутницей, полковник Таутон отправился в собственную небольшую экспедицию. С тех пор, как стало известно, что Ида побывала у Диабеллы, Таутон, в свою очередь, стремился нанести визит знаменитой гадалке с бон стрит Ида, как сказал полковник Вернон, очевидно, страдала от последствий того, что ей поведала эта модная ведьма из Эндера, Хотя что именно было сказано, Таутон выяснить не смог. Мисс Хест и мисс Димсдейл обе хранили молчание по этому поводу, несмотря на то, что первая в целом хорошо отзывалась о замечательных способностях этой загадочной женщины. На самом деле она со всей серьезностью посоветовала полковнику самому обратиться к диабелли, чтобы разобраться в своем будущем. Военного это лишь позабавило, так как увлечение оккультизмом вызывало у него только смех. Тем не менее, он решил разыскать провидицу хотя бы для того, чтобы косвенно выяснить, что это за дьявольские методы, которые произвели столь сильное впечатление на мисс Димсдейл. Проще говоря, он выступал не как клиент, а как шпион. Учитывая, что Ида не обладала ярко выраженной индивидуальностью, было удивительно, что полковник так сильно влюблен в нее. Он был по-своему умен и не лишен ярких способностей как внутри, так и за пределами своей военной профессии. Его храбрость была неоспорима тактические способности недюжинными, но он покинул армию по семейным обстоятельствам, и о нем говорили как о человеке, который напрасно оборвал столь блестящую карьеру. Таутон, несомненно, дослужился бы до генерала, если бы не вышел в отставку, когда фамильные поместья перешли в его владение. Но теперь, когда он оставил службу, его единственной целью было жениться и вести тихую семейную жизнь. Он не желал умную жену или богатую жену или особенно красивую жену, ибо был достаточно прозаичен, чтобы иметь романтические порывы. Его мечтой был мирный очаг и дом, которым прекрасно управляла бы нежная покладистая супруга. Выйдя, он видел спутницу, которую так сильно желал. Ту, что сделает волю своего мужа законом, при этом будет жизнерадостной и весела. Он считал, что перепады ее настроения были результатом отсутствия правильного руководства и льстил себя надеждой, что когда она станет миссис Таутон, он сумеет справиться с ее причудами. Натура Иды была настолько впечатлительной и подверженной влиянию, что он думал, что ее можно легко изменить, и в этом был без сомнения прав. Многие недостатки девушки были вызваны чрезмерной снисходительностью ее отца и отсутствием твердой руки, которая вела бы ее по правильному пути. Отзывчивая к внушению, она приветствовала бы представителя одной из тех натур, которые обладали таким мастерством. И подсознательно душа ее взывала к полковнику как к сильному добросердечному мужчине, который мог защитить ее от жизненных бурь лучше, чем кто-либо другой. На самом деле эти двое были созданы друг для друга, и если бы не вторжение Мондорса, путь их истинной любви был бы гладок. Однако полковник Таутон был чрезвычайно упрям, и, решив, что Ида именно та жена, которую он хотел бы видеть за своим обеденным столом, он был полон решимости не допустить, чтобы ее отнял у него какой-либо соперник. Он с некоторой тревогой признал, что Мондерс был опасным волокитой, и более того, острым инстинктом влюбленного мужчины догадался, что Фрэнсис Хест слишком сильно контролирует подругу. Во-первых, она уговорила Иду поехать к Диабелле, чего Таутон никогда бы не допустил, если бы мог этому помешать. По своему индийскому опыту, он слишком хорошо знал, что в оккультизме есть особая сила, и что впечатлительное создание, каким была Ида, может легко стать одержимым сильным внушением. У него не было причин сомневаться в мисс Хест, и он ни на мгновение не думал, что она в каком-либо смысле его враг. Но с помощью внушений Диабелла она могла направить Иду по нездоровому пути. А все эти отношения с потусторонним миром, с которым приходится иметь дело экстрасенсом и спиритом, на крайне материалистический взгляд полковника были весьма нездоровыми. Как он уже убедился, визит к Диабелле расстроил Иду, а потому каким бы ни был причиненный вред, необходимо было исправить его, доказав, что эта женщина обычная мошенница. Поэтому Таутон поднялся по лестнице в кабинет Диабеллы с намерением узнать, была ли гадалка обманщицей. Убедившись в этом, он решил разъяснить мисс Димсдейл ее методы и таким образом разубедить девушку в том, что сказанное этой женщиной – правда. В этом случае, как полагал полковник, возмущение Иды тем, что ее одурачили, вероятно, пошатнуло бы положение мисс Хест. Таутон был уверен, что Фрэнсис была более расположена к Мондерсу, чем к нему, и одним махом он надеялся избавиться от обоих и впоследствии Ида с большей охотой стала бы его женой. Контора диабелы если ее можно так назвать, состояла из двух комнат – крохотной внешней, в которую можно было попасть прямо из коридора, и просторной внутренней, выходившей окнами на улицу. Когда Таутон постучал в дверь пророчицы, его мысли внезапно вернулись к многолетнему пребыванию на Востоке. В тот момент он не мог понять, что так неожиданно оторвало его сознание от Англии, Пока, переступив порог открытой двери, он не почувствовал сильный резкий запах, который невозможно описать. Он сразу отметил, что это запах восточных базаров, который исходит без перерыва от Порт Саида до Гонконга. Ароматы сильнейшее средство для запоминания, поэтому мысли Таутона на протяжении многих лет возвращались к различным индийским впечатлениям. Его тело было в Англии, но душа на востоке. И зрелище, представшее его глазам, не рассеяло иллюзии. Комната, в которую он вошел, и служащий, что приветствовал его. Оба имели египетский облик. Небольшая приемная напоминала древнюю гробницу, ибо стены и потолок были ярко расписаны иероглифами, светящимися малиновым, синим, желтым и изумрудно-зеленым цветами. Через потолочное окно с витражным стеклом струился тусклый цветной свет, которого было достаточно, чтобы подчеркнуть странный вид комнаты. Конечно, это была подделка. Но, как по секрету признался себе полковник, подделка очень хитроумная. Хотя бы тот же встретивший его слуга, который, по-видимому, был истинным представителем Востока, да еще и облаченным в одежды, которые мог бы носить один из подданных фараона. Пол был покрыт линолеумом, выкрашенным под мрамор. На нем стоял причудливой формы стол из черного дерева и два или три неудобных антикварных стула, скопированных с мебели XIX века. Рядом странного вида диван из тикового дерева, покрытый ярко-желтыми подушками из-за гротескно раскрашенных стен, скудости мебели, тусклого освещения, благоуханной атмосферы и странно одетого слуги-привратника, который рассыпался в приветствиях. Полковник Таутон почувствовал себя так, словно одним махом пересек Средиземное море и очутился в Мемфисе. Слуга был стройным индусом с прямой осанкой и красивыми надменными чертами лица браминского типа. И Таутон удивился, что он явно нарушил свою касту, чтобы пересечь океан. Его проницательные черные глаза мгновенно оценили внешность английского сахиба, несмотря на то, что служитель стоял, скрестив руки на груди и опустив глаза. Таутон поинтересовался, говорит ли он по-английски, и ради эксперимента обратился к нему на тамильском. Темнокожий мужчина ответил на очень хорошем английском, бросив пытливый взгляд на незнакомца, который так бойко говорил на индийском диалекте. «Ваша госпожа у себя», — осведомился полковник по-тамильски. «Внутри Сахипы она ждет», — последовал ответ на англосаксонском. Сразу после этого Таутона провели во внутреннюю комнату, и служащий закрыл за ним дверь, оставив клиента наедине с Диабеллой. Комната была оформлена во многом в том же стиле, что и предыдущая, но вдоль стены через равные промежутки стояли мумии в своих богато украшенных гробах, а два окна, выходящие на бон стрит были занавешаны дорогими восточными тканями, чтобы полностью не допустить попадания дневного света. Но с потолка свисало несколько ламп, в которых горело ароматизированное масло, и комната была наполнена мягким малым сиянием, в высшей степени соответствующим цели, для которой все это использовалось. Таутон проницательно предположил, что необычное убранство, исключение дневного света ради искусственного освещения и атмосфера, наполненная сильными ароматами, которая царила здесь даже сильнее, чем в приемной, все это должно было ошеломить клиентов Диабеллы, чтобы они с большей готовностью поверили ее утверждениям. Все это было чрезвычайно умно задумано и осуществлено. Сама женщина сидела в конце комнаты под чем-то вроде балдахина на неудобном стуле из черного дерева, инкрустированном слоновой костью. Перед нею был крошечный квадратный столик из того же черного дерева с витыми ножками, а на нем стоял крупный кристалл размером с апельсин. Диабелла сидела в архаической позе, положив руки на колени, как некое каменное божество, и была одета в жесткую прямую мантию смешанных черного и желтого цветов, которая делала ее похожей на гадюку. Но ее лицо поразило Таутона больше всего, поскольку на ней, по-видимому, была цельная маска, вылепленная из воска, похожая на слепок с настоящей египетской мумией. Она была увенчана хорошо известной знатокам Египта прической из жестких черных волос, прямо нападающих до плеч. Рот маски был вырезан и частично открыт, так что гадалка могла легко говорить сквозь него. С ее мертвенным лицом и неподвижной позой, Диабелла выглядела точно так же, как мумии, которые окружали ее справа и слева. А также с обеих сторон от нее на высоких железных треногах ярко горели алым душистые курения, которые отбрасывали странные отсветы на ее сверхъестественное обличье. Ничего лучшего нельзя было придумать, чтобы произвести впечатление на слабых умом. И в этом храме иллюзий и из уст такого странного существа самым смелым можно было бы простить веру в невозможное. Даже полковник Таутон почувствовал непривычную дрожь, как будто он находился в присутствии незримого. «Ты хочешь посоветоваться с теми, кто обитает во тьме о своем будущем?» спросила волшебница странным металлическим голосом, таким же нечеловеческим, как и ее облик. Таутон презрительно улыбнулся и подкрутил усы. Он полностью оправился от своей минутной одержимости этой надушенной атмосферы и сел с прохладным видом. «Вы должны говорить по-египетски, чтобы быть совершенной», — усмехнулся он. Дьявол пренебрегла этим насмешливым замечанием. «Не хочешь ли попросить меня заглянуть в кристалл? Или произнести заклинание? Или прочитать комбинацию на картах?» «Ни одно из трех спасибо», — сухо ответил Таутон. «Вы действительно обладаете способностью читать мысли?» «Я могу читать прошлое?» Настоящее и будущее. Я могу рассказать все, что разрешено рассказывать полномочными силами. Но вы неверующий. Полковник усмехнулся. Первый выстрел и неверно. Я повидал немало подобного рода вещей. Хотя... Он обвел взглядом комнату. Вряд ли это место просто так столь нарядно обставлено. Я полагаю, что некоторые одаренные люди имеют в распоряжении, если не под контролем, определенное чутье, с помощью которого они могут предсказывать события. Я вполне ценю ваше замечание о полномочиях, разрешающих и запрещающих, поскольку мне известно, что все именно так и есть. Я не говорила, что ты вообще неверующий, сказала Диабелла, пытаясь восстановить утраченные позиции. Но ты не веришь в меня. «Вы сформулировали это не совсем точно», — возразил Таутон. «Впрочем, я с таким же успехом могу получить свою гению подобным способом». «Есть ли какая-нибудь причина, по которой я должен в вас верить?» — презрительно спросил он. Тихий голос равнодушно ответил. «Да, я не держу тебя за руку и близко не соприкасаюсь с твоей аурой. Тем не менее, я достаточно знаю тебя, чтобы заявить, что в твоей ауре присутствует женщина». «В моем чем?» — спросил полковник, намеренно изображая тупость. «Аура вашего магнетизма исходит от вас, сияя как радуга. В ней находится мыслеформа девушки. Она не очень высокая, у нее голубые глаза и золотистые волосы, и ты любишь ее, я права?» «Я не скажу», — ответил полковник, в тайне удивленный таким точным описанием Иды и заявлением о его чувствах к ней. «Хм», — он сделал неохотное признание. «В конце концов, у вас есть некоторые экстрасенсорные способности. Расскажите мне больше». «Дай мне свое кольцо», — повелительно приказала Диабелла. «Оно пропитано твоим магнетизмом и таким образом будет передавать твой цвет». «Мой цвет?» — вопросительно повторил полковник и, сняв перстень с печаткой, положил его на стол из черного дерева. Диабелла подняла его и держала на ладони правой руки. У каждого человеческого существа в окружающем нас невидимом мире есть цвет, который является преобладающим оттенком комического тела, окрашенного желанием. Комическое тело от имени Камы, индуистского бога любви. В теософии тело желания, чувственность подсознательное. Таким образом, я могу узнать тебя, когда ты появляешься на астральном плане? Итак, я могу прочитать твою прошлую карму, которая отображается в астральных записях. Исходя из этого, я могу сделать вывод о твоем будущем. Стремится ли оно к добру или злу в значительной степени правильно? Значит, вы не можете быть уверены, что то, что вы мне говорите, правда? Нет. При определенных обстоятельствах, когда позволяют высшие, будущее открывается вне всякого сомнения. Но эти обстоятельства связаны только с духовным просветлением. В противном случае, те, кто обладает ясновидением, просто делают выводы о том, что произойдет, читая карму прошлого, которую можно различить в астральном свете. Ваше притязания определенно скромнее, чем я ожидал», несколько заинтересованно сказал Таутон. «И если вы сможете правильно рассказать мне о моем прошлом, я более или менее поверю вашим пророчествам. Вы знаете мое имя?» Ричард Таутон. — Ах, вы поняли это из моего письма с просьбой о встрече. — Но у меня есть второе имя, которым я не пользуюсь. Какое? — Ричард Генри Таутон, ваше полное имя. — Правильно. — Где я получил образование? — В государственной школе Уимперли, а затем в Санхерсте. Таутон кивнул. Вы можете быть уверены в Сантхерсте, поскольку я солдат, но Уимперли был хорош. Продолжайте. Вы присоединились к своему полку 25 лет назад, и вскоре после вступления в него получили приказ отправиться в Индию. Вы служили в Бомбее, затем в Траванкоре. Вы сражались в Бирме, где встретили Мартина Димсдейла и сблизились с ним. Вы были направлены в карательную экспедицию против бандитов Викрама и. Все это! — вежливо перебил полковник. — За исключением моей встречи с Димсдейлом. Вы, возможно, читали в газетах. Почему я подал в отставку? — Ваш двоюродный брат умер и оставил вам поместье в Боудерстайке, в Йоркшире. Вы отказались от военного дела, чтобы привести в порядок поместье. Им, к сожалению, пренебрегал ваш двоюродный брат, который был пьяницей. — Это невежливо, но верно, — сказал Таутон с гримасой удивления. — Продолжайте. «Вы хотите жениться?» Полковник пожал плечами. «Каждый мужчина хочет жениться». «Вы хотите жениться на девушке по имени Ида Димсдейл?» Продолжал бесстрастный голос, и Диабелла воздержалась от каких-либо комментариев по поводу этого замечания. «Ах, теперь вы становитесь интересной! Почему я хочу жениться на Иде Димсдейл?» Ответ был неожиданным. «Вы желаете получить ее деньги, чтобы вернуть определенные земли, проданные вашим покойным кузенам?» «Это ложь!» — Таутон слегка покраснел и заговорил резко. «Я люблю мисс Димсдейл и взял бы ее в жены и без единого пенни!» «Именно так вам и придется поступить», — холодно ответила Диабелла, не настаивая на правдивости своего предыдущего заявления. «Чушь! У мисс Димсдейл большое состояние!» «Ты думаешь, у нее десять тысяч в год? У нее ничего нет!» Таутон испытал сильнейшее изумление, которое с трудом смог скрыть и подумал, «Неужели Диабелла сказала Иди именно это?» «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что эта девушка не является дочерью Мартина Димсдейла». «Что?» Таутон вскочил, едва не перевернув стул. «Как вы смеете такое говорить?» «Я читаю только то, что вижу», — устало сказала Диабелла. «Ваша карма и карма этой девушки связаны, поэтому я знаю о ее прошлом». «Прошлое, прошлое!» — кипятился полковник, снова садясь. «У нее нет прошлого в том смысле, который вы имеете в виду. Она родилась в Бирме, и вскоре после этого ее мать умерла. Димсдейл отправил девочку домой к родственникам, а затем она пошла в школу в Хэмпстеде. Пять лет назад он вернулся, чтобы обосноваться в Англии, и с тех пор она была с ним». — Совершенно верно. Но вы поступаете глупо, рассказывая мне так много, поскольку сейчас вы скажете, что я просто повторяю то, что вы упомянули. — Я, между прочим, не упоминал, что она не дочь Димсдейла. — Нет. И все же это правда. Ее зовут Ида Ментейт, и ее отец был майором в их полку. Ментейт был со своей женой в Бирме на горной станции, называемой. называемой... «Подождите, пока я узнаю название». Диабелла на мгновение замерла, затем торжествующе объявила, это место называлось станцией Гурка и было осаждено бандитами. «Да, я помню станцию, но не человека по имени Ментейт». «Это произошло до того, как ты отправился в Индию». «Что произошло?» — прямо спросил Таутон. «То, что я собираюсь тебе сказать». Димсдейл был тогда комиссаром полиции. Он любил миссис Ментейт, которая отвечала ему взаимностью и ненавидел ее мужа. «Я ни на секунду в это не верю. Димсдейл был хорошим парнем. Он никогда бы не вступил в порочащую связь с женой другого мужчины». «Многие хорошие парни так поступают», — саркастически заметила Диабелла. «А Димсдейл действительно любил миссис Ментейт» так сильно что не спас жизнь ее мужа когда мог это сделать это абсолютная ложь сердито настаивал таутон как вы смеете клеветать на мертвого который не может себя защитить друг мартина димсдейла джордж венери который является торговцем в сингапуре может доказать правдивость того что я говорю чушь откуда вы знаете «Я читаю все, что говорю вам в астральном свете», — сказала Диабелла. «Если это вам не нравится, мне не стоит больше ничего рассказывать». «Это не столько вызывает у меня неудовольствие, сколько заставляет удивляться вашему богатому воображению». Диабелла по-прежнему сохраняла неподвижность. «Напиши Джорджу веннри и ты поймешь, что я сказала правду». «Это невероятно с сомнением пробормотал Таутон. Конечно, я знаю, что в оккультных вопросах есть великая истина. Но то, что вы говорите, слишком точно, чтобы быть чем-то иным, кроме того, что вы, должно быть, прознали, возможно, у этого человека. Нет, ответила гадалка. Я никогда раньше не слышала имени Веннери, и я никогда не была в Сингапуре или даже в Бирме. Я читаю только то, что вижу. Как еще я могла бы знать? Полковник выразил недоверие резким жестом. Хотя он верил в незримое, исходя из разнообразного индийского опыта, но не мог поверить в историю, рассказанную этой женщиной в маске. «Продолжайте». «И расскажите мне больше», — сказал он, наконец. «Позже я могу написать мистеру Веннери и получить или не получить подтверждение ваших слов». «Ида Димсдейл, дочь Ментейта», — тихо произнесла Диабелла. Она родилась в Рангуне, когда ее отца осаждали на станции Гурка. Димсдейл с отрядом находился по соседству и поспешил на помощь своему мнимому другу. Но он намеренно задержал свое прибытие, чтобы станция могла быть захвачена, а Ментейт убит. «Я ни на секунду в это не верю. Димсдейл не поступил бы так подло». «Он действовал именно так. Вам может это рассказать Венери?» Именно его поведение стало причиной разрыва между ними. Димсдейл надеялся избавиться от Ментейта и таким образом жениться на его вдове. Его план задержки удался, и станция была захвачена бандитами. Ментейт был распят, и его вероломный друг прибыл, когда он медленно умирал. Ментейт был похоронен на станции Гурка, а Димсдейл вернулся в Рангун, надеясь теперь, когда препятствие устранено, жениться на миссис Ментейт. Однако она, ослабевшая после рождения ребенка, умерла через несколько дней. Затем Димсдейла охватили угрызения совести, и он решил воспитывать их ребенка как своего собственного. Он назвал ее своей дочерью, и как его ближайшая родственница она наследует его деньги. Но она не родственница. И поскольку Димсдейл не оставил завещания, то... Откуда вы знаете, что Димсдейл не оставил завещания? «Я могла увидеть это в газетах», — с едва заметной язвительностью холодно приложила Диабелла. «Но я этого не делала, ибо моему взору открылись тайные стороны жизни Димсдейла. Но ты уже можешь понять, что если женишься на Иде, то не получишь за нею никаких денег. Правда, станет известна, и леди Корсун унаследует состояние брата, как это и должно быть. Но она должна поступить правильно». Таутон поднялся так поспешно, что опрокинул свой стул. «Я больше не могу этого выносить», — порывисто заявил он. «Весь ваш оккультный бизнес — притворство, и вы выдумываете ложь. Я настаиваю на том, чтобы вы сняли эту маску, чтобы я мог узнать, кто вы такая». Диабелла поднялась высокая, прямая и надменная, и она не казалась встревоженной. «Будьте осторожны, полковник Таутон. Если вы приблизитесь хоть на шаг, будет хуже для вас». Военный рассмеялся и шагнул вперед. «Я должен знать, кто вы, поскольку намерен заставить вас заплатить за распространение этой лжи». «Это правда?» «Это ложь! Теперь я знаю, почему мисс Димсдейл была так взволнована из-за своего визита к вам. Вы также рассказали ей эту историю». «Что, если бы я это сделала?» «Правда?» Она вскинула руку, когда полковник сделал еще один шаг к ней. «Отойди тебе», — говорю. «Снимите маску!» — он настойчиво протянул руку. Диабелла отклонилась в сторону и избежала его захвата. Затем она упала в свое кресло, крепко сжав подлокотники. Сразу же из мумий, расставленных по комнате, и зашел пронизывающий неземной плач. Он привел полковника, не ожидавшего такого переполоха, в замешательство. Странная комната наполнилась тонкими завываниями и унылыми воплями. Было очевидно, что эти звуки издавал какой-то механизм, связанный с креслом. Это место было заполнено хитроумными приспособлениями для запугивания нервных людей. Но полковник Таутон не нервничал, и после первой панической паузы он снова прыгнул вперед, чтобы схватить сидящую особу. Он был полон решимости любой ценой разоблачить колдунью и узнать, кто она такая. Тогда он мог бы надеяться выяснить, какие стали известны эти факты, касающиеся прошлой жизни Димсдейла, Или же они были просто ложью, призванной сбить толку и ввести в заблуждение? Диабелла не пошевелилась, когда Таутон рванулся к ней, и полковник вскоре понял, почему она была так уверена в своей безопасности. Прежде чем он успел стремительно обойти стол из черного дерева, его схватили сзади две громадные руки и резко развернули лицом к лицу с дородным могучим индусом в белом одеянии и белом тюрбане. — Отпусти меня ты, собака! — выкрикнул Таутон на Томильском и стиснул зубы. Диабелла хлопнула в ладоши, и двое мужчин сцепились в жестокой борьбе. Пока они кружили по комнате, стол из черного дерева был прокинут, и Таутон вдруг осознал, что большие ладони грузного индуса стискивают его шею. Женщина своим металлическим голосом выкрикнула фразу на незнакомом языке. В следующий момент туземец ослабил хватку на горле англичанина и отступил назад. — Теперь ты уйдешь? — тихо спросила Диабелла, обращаясь к Таутону. — Нет! — яростно зарычал он. «Я хочу снять с тебя маску!» Дьявола, должно быть, подала сигнал, потому что как только эти слова слетели с его губ, туземец прыгнул вперед тигриным прыжком, и в следующий момент Таутон обнаружил у себя на шее шелковый платок. У него мелькнула мысль, что таким же образом был убит Димсдейл, а затем, когда индус сильнее стянул платок, наступила почти бесчувственность или скорее ошеломление, помутившее его разум. У него было слабое ощущение, что его выводят из комнаты, и он услышал, как закрылась дверь. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что сидит на полу коридора в полном одиночестве. Его первой мыслью было рассказать о случившемся полиции. Второй — напротив, скрыть это приключение. «Посоветуюсь с Верноном, подумал он, и нетвердой походкой спустился по лестнице, чувствуя, что у него немного побаливает шея. Но в остальном она не пострадала.